Дом стоял на отшибе у реки. До воды шагов десять. Тут пролегал один из многочисленных рукавов Волги. Южная дельта дробит великую реку на сотни больших и маленьких проток. В идеале все имеют какие-то имена, но название именно вот это я не знал. Узкая, метров пятнадцать, и глубокая, в два человеческих роста, Противоположный берег зарос камышом, но вода настолько чистая, что у соседей цветут лотосы. Хотя, как я уже упоминал, домик отдаленный, до ближайших соседей пешком минут 20 Ну и дыра. Надеюсь, нас не будут долго искать. Больше двух дней я здесь не выдержу. Это хорошее место для того, чтобы предаться размышлениям. Задумчиво предложил я. Внутри есть все необходимое. Ты хочешь сказать, что все необходимое здесь есть, а мы будем предаваться размышлениям так, будто больше предаться уже нечему? Фыркнула Сабрина. На мгновение мне показалось... что Еву несколько передернуло. У разных людей разное мнение о границах дозволенного, но почему-то никто не хочет понять, что вампиры в эти границы традиционно не вписываются. Увы, для вампиров мир не окрашен всем радужным спектром человеческого счастья. Им доступны лишь два наслаждения — любовь и кровь. Второе более популярно. Первое даровано лишь избранным. Это не так сложно и противоречиво, как кажется на первый взгляд. Вампиризм, по сути своей, чертовски сексуален. Некто в черном крадется в постель к невинной девушке в белом. Он обольщает, одурманивает ее, и вот первая кровь, как первое причастие. знак чистоты и непорочности в ее первую и последнюю брачную ночь. Кто-нибудь слышал, чтобы вампир рвал свою жертву на куски и сидел, выгрызая костный мозг, весь обляпанный кровью? Кто-нибудь читал о вампире, насилующем девушек, упивающемся садизмом, или хотя бы поднявшим руку на существо слабого пола. Пусть их душа черна, в сердце нет места святости. Пусть их всех ждет осиновый кол и вечное проклятие, но... Поэтизировать можно долго, и в конце концов все равно придешь к выводу, что всему этому нет оправдания. Почему же мне порой так больно смотреть в глаза Сабрине? Словно заточенную уверенность осины я ощущаю именно в своих руках. Дэн, ключи у тебя? Дверь не заперта. Этот дом в замке не нуждается. Почему? Раздалось за нашими спинами. Интересно, как она ухитрилась дожить до своих лет с таким неуемным любопытством? Мы ведь, по идее, два беспринципных кровавых вампира, а она — обманутая всеми преданная избитая дурочка из зачуханного северного городка и... — Ну почему? Сабрина, ей положено нас бояться или нет? — Тебя боюсь только я. И то не тебя, а за тебя. Потому что люблю. А ты вечно лезешь вершить разные глупости. Пусть подождет до вечера. После девяти я ее укушу, и она всю ночь глаз не сомкнет от ужаса. Тогда она будет за нами подсматривать. Упс! Тоже верно. А что делать? Пока мы так припирались, Ева прошмыгнула вперед и взяла за ручку двери. Лучше бы она этого не делала. Но, увы, свою голову не приставишь. Прямо из облупленных досок двери по локоть высунулась мужская рука, ловко сцапав охотницу за запястье. Как она визжала! А вырвавшись и плюхнувшись задом на порог, Еще громче. Женщины всегда загадочны. Ведь если разобраться, то чего визжать, раз вырвалась? Так нет. Начинающая убийца вампиров надрывалась так, словно впервые в жизни видела привидение. «Стоять смирно! Кто позволил? Кому тут я? Маф, маза, ма ф ма Одни ума, ма Прямо из закрытой двери, Уперев руки в бока, С самым суровым выражением на лице Выплыл наш капрал. Обычное, я бы даже сказал, Вполне заурядное привидение. Призрачный камуфляж, Грудь в боевых орденах, Берет сдвинут на брови, А вместо левой руки пустой рукав. пришпиленный к плечу. «Повторяю, специально для бабс. Какого ты тут, ёма по, -по на территории вверенной мне части?» Охотница заткнулась. Мат вообще в большинстве случаев действует на женщин отрезвляюще. Видимо, какая-то языческая магия в нем все еще «Сохранилась». Хотя я передаю слова Капрала абсолютно верно, без стыдливых отточей и купюр. Просто, как заядлый матершинник, он в пылу беседы частенько проглатывал буквы, оставляя лишь начало и общий смысл ругательного слова. «Привет, енот. Это со мной». «Дэн, друган, кого я вижу, мочи пять». Привидение широко улыбнулось. и с размаху хлопнула ладонью о мою ладонь. На деле беззвучно пролетела сквозь нее, не оставив даже ощущения соприкосновения. «Позволь представить тебе Сабрину. Я о ней много рассказывал». Моя подруга приветливо кивнула, чуть приподняв темные очки. «А это Сергей Енот». бывший пограничник, майор, участник трех-четырех вооруженных конфликтов, геройски погибший во время боевых действий в Чечне. Я был кадровым офицером дамы, но друзья называли меня просто капрал. Смахнув пылинку с призрачных наград, он повел бровью. «Я не имел привычки прятаться за спины своих ребят». как некоторые шмапу-май-ксеху-май-ой. Прошу прощения. Вырвалась. Говорящий! придушенно выдала Ева. Бешеный стук ее сердце свидетельствовал о том, что сибиряки вправду отличаются завидным здоровьем, какую-нибудь фэнствующую москвичку давно бы уже хватил удар. Дэн. Что это? Отдаю должное твоей проницательности, капрал. Это что-то. Но ведь она же по мои окна ма -мо -мо помперия Девушка — подсказал я. Лицо майора енота из бледно-серого стало грязновато-розовым. Да — Дрозуй глаза на охотница! Гончая век окна, мавком, апопея, москопом! — Как он догадался? — поразилась Сабрина. — Запах чеснока, псевдовоенная униформа. Защитные амулеты на запястье и надпись «Смерть вампирам» на брючном ремне.